Глаза слепил солнечный свет. Он с трудом прорывался сквозь тяжесть облаков. Сайгон зажмурился. Резко подул ветер, толкнув в спину, будто указывая куда идти, причем срочно. На мгновение Сайгон поверил ветру и шагнул к туннелю. Но какой еще ветер на станции? Откуда здесь солнечный свет? Он мотнул головой, прогоняя наваждение. Последнее время с ним такое часто случалось. Вдруг ни с того ни с сего вместо потолка звезды и луна. Или солнце на фоне голубой бесконечности. А еще почти каждую ночь Сайгону снился отец. Не к добру это. «Ты куда намылился?» – окликнула его Светка. Он пробурчал что-то в ответ и смиренно поплелся за ней. В самом центре платформы возвышалась ёлка, добытая Митькой компасом в единственном его рейде на поверхность. Пока остальные мародеры выполняли заказы подземных жителей, Митька еще зубастый и перспективный шмонал подсобку супермаркета, где и обнаружил пластиковые деревцы в поле этиленовой упаковки в черепе компаса случилось короткое замыкание детство в том самом месте заиграло и он потащил безделушку вниз забыв о надувном матрасе для сайгона помнится майор тот мужчина что едва не пристрелил сережу в первый день войны конкретно вздул новичка за срыв заготовок и навсегда запретил брать этого сопляка наверх самое удивительное что руководство святошина митьку компаса за елку премировала Мол, спасибо, дорогой товарищ, а когда здоровье у неудавшегося мародера испортилось из-за облучения, так утверждал Митька, ему назначили пожизненный спецпоек. За годы пластик не выцвел, елка была, что называется, вечно зеленой. Майор подарил потом станции целый коробок игрушек и ватного Деда Мороза. Ни у кого в метро не было елки, никто не отмечал Новый год, а на Святошине этот праздник почитали самым главным. Уловив выгоду, спецпоек, пожизненный, многие мародеры пытались втюхать святошинскому руководству первомайские кумачи, поздравления ко Дню Победы и 8 марта, но, увы. «Вот мы и дома», — радостно сообщила Светка у порога гипсокартонной хатки в две комнатушки. Круче на святошине апартаменты только у начальства, у Матвея Алексеевича. Сайгон поморщился и отвернулся. У жены это отлично получалось, радоваться самым обыденным вещам. Купила у караванщиков глобус для Андрюшки, чтобы знал, какая у нас планета круглая, и довольна. Палец обожгла, колдуя над электропечью, смеется, говорит, до свадьбы золотой точно заживет. Обычно Сайгону нравилась эта черта характера супруги, но не сегодня. Сегодня его все раздражало и не давал покоя странный ветер, толкнувший в спину. Неужели он, Сергей Ким, по прозвищу Сайгон, сходит с ума? Он опустил сына на платформу. «Ужин готов?» – спросил у Светки, которая с подозрением на него уставилась. Почувствовала что-то. Жену не обманешь, она его насквозь видит, почище рентгеновского аппарата. Только по мискам разложить осталось и налить. Вот и займись, а я живо. Сайгон двинулся обратно к лестнице. Зачем? Ты чего? Прищурилась Светка. Гляну, надо мне. Сайгон и сам не знал, почему его дёрнуло куда-то идти, ведь каннибалы сбежали, а после драки ножи метать толку нет, и все-таки ветер, да? «Псих ты, Сереженька, натуральный!» «Ну и пусть! Шевели поршнями, братишка!» «На табло краснеют цифры 23.55. Почти Новый год!» «Быстро глянь, что куда! И на хату в лоно семьи!» Светка обещала жаркое из картошки, грибов и крольчатины. «А уж она готовит, пальчики оближешь!» С каждым шагом туннель приближался. Сайгона манила черная бездна, населенная призраками тех, кто умер в метро. Так говорят старики. Сайгун в эту муть не верил, но иногда... Он зажмурился и, ущипнув себя за бедро, выругался. Прям наваждение какое-то. Не кстати вспомнилась песенка из советского еще мульта. Говорят, под Новый год, что не пожелается, Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Сергей Михалков, «Под Новый год». «Ты чего здесь?» Сайгон от неожиданности вздрогнул. Митька-компас, пошатываясь, протянул ему армейскую флягу в брезентовом чехле. «Давай бахнем! Праздник же!» За колонной Митька прятался, что ли? Компас так и не обзавелся семьей. Радиация и мужское достоинство плохо сочетались. Зато у Сайгона и жена, и сын. «Ну скажите, что он тут забыл, когда любимые люди ждут его беспокоиться?» Потом, Митя, потом. Он развернулся и побежал домой, лавируя между кроватями, палатками и просто сидящими на платформе людьми. Так уж повелось, что самый популярный заказ мародеру – кровать. Людям надо на чем-то спать. Мало кто думал об этом при эвакуации. И потому отважные мародеры частенько поднимаются на поверхность, чтобы принести из ближайшего неразграбленного дома панцирные сетки и прочее, на что можно лечь. Рядом взорвалась хлопушка, обсыпав сайгона конфетти. Споткнувшись от чью-то ногу, он едва не вспахал носом пол. И все-таки он успел. «Наливай, мать!» — ввалился в спальню, где на кроватях сидели Андрюшка и Светка, а в проходе выстроились в ряд аж три табурета. Это и есть праздничный стол. Кастрюлька, миски, вилки, два стакана. Пластиковая бутылка с самогоном лежала на кровати рядом со Светкой. «Уже?» Светка подмигнула мужу. Чокнулись. Снаружи на платформе грохнуло многоголосое «Ура!». «Вот и наступил новый 2033 год! А мы еще живы, вопреки всему!» Супруга мгновенно опьянела. «И не просто живы, но и хорошо живем», — подумал Сайгон. «Ну, сыночек, ты загадал желание?» Светка взъерошила Андрюшке волосы. Тот отодвинулся. «Растет, пацан, родительские нежности ему уже не нравятся. А ведь еще совсем недавно...» «Загадал, только не скажу. Чтоб сбылось, никому говорить нельзя, даже вам». «И правильно!» Светка налила в стаканы. «А ты, муженек, загадал?» «Говорят, под Новый год, что не пожелается...» «Ага». Сайгон залпом опрокинул в себя хмельное. И действительно загадал. Одно заветное желание. Когда бутылка опустела, он выбрел подышать свежим воздухом. Слово за слово с соседями, потом Митька компас подкатил, потом кашка с перевязанным плечом, потом... В общем, Сайгон сам не понял, как оказался возле туннеля. Цифры на часах расплывались красным мерцающим пятном. Он стоял на краю платформы и пялился во мрак. Сколько он тут проторчал, неизвестно. От выпитого слегка подташнивало. Надо хлебнуть воды и лечь спать. Завтра у половины станции будет похмелье и выходной день, но не у Сайгона. Его зверью чужие проблемы догорелой лампочки. Оно жрать всегда хочет, без учета праздников. От соседней палатки тянуло сладковатым дымом конопли. Вообще-то наркотики на святоши не запрещены, но в честь праздника руководство смотрит на шалости сквозь пальцы. И как эта дурь попадает на станцию, ведь кордоны, досмотр грузов и вообще строго. Урки с вокзальной свое дело знают, ничего не скажешь. Вся наркота в метро от них, день и ночь стараются подопечные Ленчика Космоса байками, о которых пугают детей. Причем пугают те, кто к вокзальной ближе, чем за три станции не подходили никогда. Разгоряченного выпивкой лица коснулся прохладный воздух. Ветер? Опять? Хмель как рукой сняло, аж дыхание перехватило. Да ну, ерунда, обычный сквозняк. Сайгон уставился на свою руку, точнее, на диодный фонарь, который сжимал. И когда только из кармана вытащил. Фонарь он всегда с собой таскал, даже ночью под подушку прятал. Но зачем ему фонарь сейчас? В честь праздника свет будет гореть всю ночь. И вдруг Сайгон понял, что он давно уже не на платформе, он в туннеле, а вокруг темно, как в тылу каннибала, которого он сегодня отправил к праотцам. Как такое могло случиться? Как? Что происходит, а? Сайгон застыл на месте. В темноте что-то было. Не шевелиться, не дышать или рвануть назад, пока не поздно. Что-то притаилось рядом, Сайгон это точно знал. Но что, Подсюк Или еще какое порождение радиации и мглы туннелей? Сайгон прислушался и понял, ничто живое ему не угрожало. Живое нет, так значит, мертвое. Шумно выдохнув, он нажал на кнопку фонаря. Желтый луч заметался, освещая рельсы, шпалы, свод. Ничего такого, все как обычно. А потом что-то блеснуло под ногами. Сайгон отпрянул вдоль позвоночника, будто плеснули воды из скважины. Он обернулся и шумно с облегчением задышал. До выхода из туннеля всего метров тридцать. В висках громко стучало. Он поднял предмет, так его напугавший. Это была губная гармошка «Хонор» с гравировкой на нержавеющем боку, автографом Боба Дилана. Сердце Сайгона едва не взорвалось. Он «Узнал инструмент».